Глава 3. Розовая комната выглядела пусто. Кровать, две тумбочки, передвижной столик, способный менять высоту ножек, маленький шкафчик, вот и вся меблировка. Над телом кружили десятки сканеров. Зеленые шарики проверяли состояние, брали анализы, просвечивали, и исследовали. Как только я разлепила веки, вдохнула, присела на мягкой кровати. Сканеры резко изменили цвет. Стали лиловыми, будто обрадовались и, видимо, передали куда-то информацию. И не успела я толком сориентироваться, как сзади послышался голос вела Но «Ну, наконец-то! Рад, что очнулась! Низкий, бархатистый голос Лельдиса почему-то казался особенно приятным, немного взволнованным, слегка воодушевленным. Он по привычке гасил эмоции. Любые проявления чувств и порывов, но они все равно пробивались наружу. Я повернулась на летучей кровати. Теперь дорогие больничные койки не стояли на полу, зависали в воздухе, и наши глаза оказались вровень. Уэлл переоделся в зеленую рубашку, и глаза его сияли особенно ярко. Волосы собрал в низкий хвостик. Он чуть помедлил, сильнее приблизился и осторожно коснулся щеки. Мягкая ладонь, большая, мужская, мгновенно нагрелась, как включенная печка. «Я беспокоился», — выдавил Лельдис, и затих, с усилием втягивая воздух. Меня охватило странное волнение. Поднялось снизу, от кончиков пальцев, горячая волна прокатилась по телу, и жаром собралась внизу живота. «Сладко!» приятно посасывала под ложечкой. Я удивленно уставилась на Велла. «Помочь тебе спуститься», — предложил Ледис. «Хм, не похоже на такого мужчину. Медлить, теряться — удел слабохарактерных. Судя по всему, что я знала о Велле, он не мужчина. Кремень, титан. Скажет, как отрежет. Действует, а не спрашивает». И вдруг такая чудная нерешительность. Лельдис догадался о моих размышлениях. Странно улыбнулся. Немного криво. И даже будто почти смущенно. Да что с ним творится-то? Странный мужчина. Я думала, вел-командир каких мало. Всем управляет, всеми распоряжается. Он снова уловил мое настроение. Загадочно хмыкнул и вытянул руки, словно пытался доказать обратное. Взял подмышки. Я прыгнула и очутилась в объятиях. С минуту Вэлл только прижимал и стискивал, окутывал жаром, порождая волнение. Я ощущала, как действую на Лельдиса, и почему-то ужасно обрадовалась. Так школьница радуется, что нравится мальчику. Просто наваждение, глупость какая-то. В моем-то преклонном, древнем возрасте млеть от мужчины, теряться, беспокоиться, нежиться, как кошка, приласканное солнцем. Забыть все вопросы, что крутились в голове. Чем завершилась спасательная операция? Всех ли живых доставили на поверхность. Что произошло с убийственным заклятием? Его победили? Остатки обезвредили? Даже поврежденное, раненное, полумертвое, оно еще способно навредить окружающим. Поэтому чистильщиков так и ценили, к ним прислушивались даже власти государства. Столько мне хотелось выяснить у Лельдиса, но мысли мгновенно куда-то испарились. И ведь я даже не собиралась вырываться, лишь ощущала близость мужчины, телом, аурой и магией тоже. Проникалась ей, пропитывалась, чувствовала, как сладко, ужасно приятно и волнительно до дрожи. Хотелось сильнее принуть Квелу хотя он и так отчаянно стискивал, словно боялся, что меня отнимут. И чудилось, даже наши энергетики стремительно переплетались и объединялись. Лельди дышал все чаще и жарче, пар оседал на моих плечах и шее. Вэлл порывался что-то сказать, но так и не смог или не решился. Только обронил. Я волновался. Осекся и запыхтел еще громче. Я собиралась чуть отстраниться, чтобы заглянуть в лицо Вела, когда услышала голос Зари. "Вел, отпусти отпусти-ка мою внучку, да побыстрее! Нехорошо, Лельдис, даже некрасиво. Девушка только очнулась, едва очухалась, а ты тут с какими-то неприличными движениями!» Лельдис осторожно опустил меня на пол, выпятил грудь и упрямый подбородок. Натянул на лицо маску невозмутимости. Только глаза сверкали по-особенному, и руки вцепились в края рубашки. Заря выглядела совершенно здоровой. Привычная непокорная рыжая бестия. Фигуристая, гордая, с идеальной осанкой и миндалевидными карими глазами. Бабушка носила зеленые блузки с черными брюками или длинными юбками. Сегодня тоже не изменила стилю. Метнула странный взгляд новелла, Словно удивлялась, что оделась с ним в тон. «Ты как?» – спросила, приближаясь вплотную. «Я подогнала к больнице машину. Хочу довезти домой самостоятельно. Надеюсь, что вы сегодня не работаете?» Она сурово покосилась на Велла. «Я же обещал отложить все до завтра», – нехотя ответил Зари Лельдис. «Хм, кажется, они без меня договаривались. Впрочем, возражать желание не возникло». Я чувствовала себя так, словно попала под автобус, мечтала отдохнуть хотя бы сутки. Заря поставила передо мной туфли, черные, удобные, на низком каблучке. Я машинально засунула в них ноги и двинулась за бабушкой на выход из палаты. Вэл проводил взглядом и улыбкой. Не возражал, не спорил, только нахмурился. Я, как была в белом халате, молча двигалась за спиной бабушки и думала о том, Как же это здорово, что у меня осталась родная душа. Хоть кому-то не безразлично, как я себя чувствую, кто-то заботится, забирает из больницы. Давно я не размышляла на подобные темы. Казалось, ничего плохого со мной не случится. Я же стажильная, крутая химера. Вижу заклятие, магию, энергии, могу изрыгать аурное пламя. И вот сейчас, следуя за бабушкой, Еле передвигая неверными ногами, я вдруг оценила родственные связи. Странный сегодня день. Неожиданный, загадочный. Больничные коридоры мелькали перед глазами. Белые, желтые, слегка розоватые. Их красили в разные цвета специально, чтобы обозначить назначение отделений. В розовые мне попасть не хотелось бы. Там располагалась реанимация. Заря, как всегда, двигалась стремительно, почти не замечая ничего вокруг. Я же сразу обратила внимание, что больничные коридоры полупустые. Редкие врачи попадались навстречу. Обычные и маги энергии жизни. Медсестры, санитары, больные и родственники встречались нам по дороге лишь изредка. Заря свернула к просторному лифту, что приглашающий распахнул дверцы. Нажала верхнюю чердачную кнопку. «Ну, ясно». Отправляемся на стоянку на крыше. Лифт остановился, двери разъехались, и мы очутились на площадке для парковки. Только теперь я узнала, где мы находимся. Загородную дорогущую клинику Верби, названную так в честь ее основателя, я уже видела, даже здесь лечилась после очередной спасательной операции. Клинику окружали парковые кущи, сотни пышных кустарников и деревьев, Сплошь покрытые пестрыми цветами, липы, апельсины, яблони, черешни, пальмы и гигантская банановая трава. Белая, оранжевая, сиреневая, желтая, радуга распростерлась в небе и на земле, словно небрежные мазки абстракциониста. Клумбы напоминали пестрые тюбетейки, столько цветов там насадили. Нас окутали запахи нектара, сладкие, кисловатые, медовые и терпкие. Ветер приятно теребил волосы, перебирал ветки, как гитарист струны. Бабушка потянула за рукав халата в сторону своей зеленой машины. Этот гибрид легковушки и джипа запомнился надолго и сразу. А уж если заря пролетала мимо, навеки оставалась памяти водителя. Бабушка рулила, как настоящая лихачка, утверждала, что так прогоняет депрессию. Вроде в ее возрасте многое приедается, От всего устаешь, ничего не волнует. А вот виражи перед носами встречных машин, громкие и смачные эпитеты шоферов, и их попытки хоть как-то вырулить из ситуации, видимо, очень ее заводили. Думаю, не только ее одну. Просто не всех трясло от восторга, некоторых, боюсь, от сильного возмущения. Мы разместились в просторном джипе, со столиками возле каждого кресла, прямо как в салоне пассажирского самолета. Бабушка лично такие заказывала. Она объясняла прихоть так. Мол, нравится мне путешествовать в небе, будто лечу не в машине, а в самолете. Отправляюсь на курорт, где солнце и море старым добрым способом – долгим перелетом. Автопилот Заря, конечно же, отключила. Села на свободное водительское место, и мы камнем сорвались с крыши больницы. Быстро пронеслись перед носом Мерседеса. Тиснулись боком между алым большегрузом и голубой иномаркой-легковушкой. Водители только ошарашенно пялились. Радовались, наверное, что взяли управление. Автопилотом с такими маневрами не справится. Программа пасует перед человеческим фактором. Когда мы понеслись в общем потоке, Заря делегировала управление машине, устроилась напротив и пояснила. Туристы спасены. Выжили все. Ну, кроме тех, кто погиб в катастрофе и падение в пропасть после ледопада. Наши все целы, истощены, но здоровы. Нам обещали выдать медали, якобы за помощь в правительственной операции. В общем, познакомимся с большими шишками и гордо получим металлические украшения. Если захотим топиться, наденем. Легче уйдем под воду, быстрее. Я пытливо вгляделась в лицо бабушки. Она прищурилась. Покачала головой и произнесла, как всегда, прямо, слишком уж прямо и откровенно. «Уверена, ты – пара этого Лельдиса. Мой опыт подсказывает, что так оно и есть. Но мне не нравится работа агента. В наших краях и так неспокойно. Сама знаешь, куча подпольных заведений. Всякие маги подленькие водятся. Недавно обезвредили банду террористов. Кто его знает? Сколько их фанатиков? Очень не хотелось бы, чтобы мою внучку втянули в какое-то сомнительное предприятие. Я слишком долго живу на свете. Многое повидала, многих схоронила, чтобы купиться на патриотические бредни. Давно не жажду помогать людям, а уж тем более нашему государству. И внучкой дорожу, сама уж знаешь. Нет у меня больше никого из близких поэтому рекомендую хорошенько подумать, еще раз взвесить все «за» и «против». Вот прямо так она отговаривала, когда я пробовалась в отряд медиков без границ. Только про правительство не заикалась, а после вступила в команду Эргия. Я безвольно откинулась на спинку кресла. Мысли заметались с бешеной скоростью. Собрать их кучу никак не удавалось. Я? Пара Вела. Она что, серьезно Я не просто объект желаний Лельдиса, нечто гораздо и несравнимо большее. Единственная женщина, с которой Лельдис может теперь сочетаться браком, связать свою жизнь, та, которой он никогда не изменит, просто не сможет, как и любой оборотень, та, которую обожать не перестанет, больную ли, старую ли, Стервозную, покалеченную. Сама не понимаю, почему услышанное вдруг произвело такое впечатление. Я только и думала, что о паре Лельдиса, совсем упуская из виду другое. Высказывание бабушки на тему работы. Она вздохнула, помотала головой, опять не скрывая своего впечатления. — Ты увлечена им, — резюмировала откровенно даже не пытаясь щадить мою стеснительность, проехалась по ней катком откровенности, которая, как всегда, граничила с бестактностью. «Будь осторожна! Он на тебя молится, просто теряет контроль над собой, и это очень плохо для совместной работы!» Я удивленно скинула брови и подалась вперед, слушая бабушку. «Правда не понимаешь?» – удивилась Заря. Я только коротко кивнула в ответ. Ваша работа – шпионство под прикрытием. Вы как разведчики станете врага. А для разведчика самое главное всегда и везде сохранять невозмутимость. Его могут резать, ломать, топить, но настоящий шпион выдержит. Тайны не раскроет, работодателя не выдаст. И какая же связь с парой для Вела? Ну, с его особенным ко мне отношением. Я по-прежнему не понимала. Заря невольно всплеснула руками нахмурилась, отмахнулась и объяснилась. «Ты прямо как маленькая, дорогая внучка! Ты видела его, когда автобус сиганул в пропасть? Я думала, парни инфаркт схватит! Как он метался, как нервничал, дергался, чуть не напоролся крыльями на скалы! Как он отчаянно вас вытаскивал! Знаешь, хоть чего ему это стоило!» Я только растерянно развела руками. Сегодня Вэл выглядел спокойным, отдохнувшим. Ни смазанных движений, ни синяков под глазами, никаких признаков истощения ауры. Но ведь агенты способны на многое. Их тренируют быстро восстанавливаться, да еще снабжают специальными лекарствами, действующими на энергетику и тело одновременно. Заря уловила хоть моих мыслей и поспешила закончить откровение. «Он, как тебя к медикам доставил, сам чуть не рухнул прямо в ущелье. Ладно, еще дотянул до плата». Потом твоего Лельдиса долго откачивали, энергию вливали с новыми препаратами. В общем, перетратился парень ужасно. Сам чуть не скопытился вместе с туристами. А вот теперь делай выводы. Если случится что-то на задании, этот маньяк тебя грудью прикроет, жизнью рискнет, чтобы не пострадала. А задания, работа будут боку. Чувствуешь, к чему я клоню внучка? Я лишь небрежно пожала плечами. «Лучше посмотрим, чем все закончится. Я доверяю своему чутью, и Лельдису теперь доверяю тоже. Работа непыльная, на благо государства, так что остаюсь при своем мнении». За окнами показался центр милимира, щедро облитый полуденным солнцем. Здания, арки, паутинки и волны сверкали на нем, не отбрасывая тени словно рисунок умелого художника, пестрый, трехмерный, только неполный. Звуки и запахи в салон не проникали, их отрезали окна машины, намертво укрепленные особенной магией. И чудилось порой, смотрим видео, яркое, красивое, про будущее Земли. И горный дворец света кофе с молоком выплыл из-за нескольких зданий волн, словно корабль в бушующем море. Ни слова не говоря, бабушка поднялась и осторожно вернулась в кабину. Машина сделала такое пике, что у меня на секунду перехватило дыхание. Да. Безопасное передвижение закончилось. Осталось ожидать экстремальной посадки. Машина прошмыгнула невдалеке от башни и рухнула вниз практически камнем. Я крепко вцепилась в поручни кресла и ожидала конца снижения. Когда мимо окон замелькали ягоды, похожие на алые и черные бусинки, на зеленом полотне густых порослей, я постаралась устроиться получше. Машина так резко поменяла направление, что меня дернула, тряхнула и толкнула вперед. Душа ушла в пятки, сердце остановилось, но вдруг неожиданно стало легче. Выдохнуть получилось лишь после остановки. Неприятности показались мелкими и незначительными. Выбор сложным, но вполне реальным. Черт с ними, с проблемами, вопросами, метаниями. Главное, что я цела и невредима. Руки-ноги на месте, энергетика восстановилась, боль исчезла и больше не возвращалась. Заря вернулась с водительского кресла, присела напротив и выжидала. Я подняла глаза на бабушку. «Надо ценить то, что имеешь!» Химеры и другие подобные нам оборотни, сильные колдуны, часто забывают, какой чудесный подарок преподнесла нам природа. Живем очень долго, почти не стареем. Можем исправить собственные ошибки, вновь ощутить вкус жизни, все изменить, образование, профессию, освоить новое творческое хобби. Смертным никогда не дается столько шансов. А вот такие виражи в небе Ощущение, будто падаешь в пропасть, близкое дыхание смерти отрезляет. Такого не почувствуешь на спасательных операциях. Там мы действуем скорее, как роботы. Надо спасти несчастных, вот мы и спасаем. Почти не задумываемся о цене и риске. Иначе не смогли бы, просто не осмелились ежеминутно спорить с его величеством Роком. Это неосознанное хождение по краю. Совсем другое – мой высший пилотаж. Сидишь себе спокойно, расслабленно в машине, и вдруг стремительно падаешь в пропасть. Вся жизнь пробегает перед глазами, и внезапно осознаешь ее истинную ценность. Я посмотрела в глаза бабушки. «Заря, почему ты недолюбливаешь Ледисов? Она удивленно подняла брови, скроила самое невидное лицо, Но я продолжала смотреть пытливо, не сморгивая и не отводя взгляда. Заря подумала немного, портачилась и, наконец-то, разразилась объяснениями. «Был у меня один. Рассказывал про пару. Но мы все равно в итоге расстались. Мы невыносимы в совместной жизни. Уж можешь мне поверить, как опытной женщине». «Вечно диктуют, что тебе делать, постоянно опекают, оберегают. Маньяки, короче, вот кто они такие. Так опасаются потерять пару, что теряют ее из-за собственной глупости». «Ты не говорила, что жила с Лельдисом?» Я удивлялась все сильнее. Бабушка описывала отношения так, словно едва ли не была замужем. Но я ничего такого не слышала» хотя мы встречались нередко, регулярно, поддерживали связь и делились новостями. Временных мужчин Заря не показывала, но всех, с кем пыталась создать семью, пусть даже гражданскую, мне представляла. По крайней мере, раньше я так думала. Я не хотела вас с ним знакомить. Временно, пока отношения не наладились. Мы постоянно друг друга пересиливали, ссорились вечно из-за каждой мелочи, то он уезжает в секретную командировку и приставляет ко мне охрану, типа меня могут выкрасть враги, чтобы потом на него воздействовать, то отправляется на опасную операцию и снова подсовывает мне телохранителя. Я самостоятельная, сильная женщина и без сопливых оборотней справилась бы, но этот маньячина так и не впечатлился, пока мы не рассорились уже окончательно. Она замолчала, недовольно фыркнула и резко выпрыгнула вон из машины, словно прерывала разговор и откровение. Я осторожно выбралась наружу, к черному входу в родное пристанище. Мы неспешно вошли в квартиру отеля. Зажегся неяркий свет, приглушив день за окнами. Улицы, которые никогда не спят, еще пустовали, как и в день моего отъезда. Утренняя прохлада пробиралась в отель извилистыми путями техномагической вентиляции и наполняла комнату запахом свежести, росы, молодой листвы и спелых ягод. Мне нравилось, что Эля обходилась без популярных отдушек, которых выпускалось теперь великое множество. Хоть орхидеи дома нюхай, хоть гавайские венки, хоть морских черепах, хоть спелые дыни. Эля предпочитала во всем естественность и постояльцам зачастую нравилось. Даже экзотика в конце концов приедается. Поешка каждое утро манго и папайю, запивая исключительно кокосовым молоком, и через месяц рука сама потянется к огурцам, мясистым помидоркам и черному чаю. Заря усадила меня за стол, загрузила в плиту какие-то полуфабрикаты, видимо, заранее забила холодильник. Чайник закипел, выбросив в воздух круглое облачко белого пара. Запахла Мелисой, моей любимой, и пиццей, настоящей итальянской на тонком тесте. Бабушка заказывала ее в какой-то забегаловке на окраине, вроде бы за штатный ресторанчик. Итальянские блюда готовил лучше иных дорогих заведений в центре. Тонкое тесто, баварские сосиски, настоящий соус для пиццы, сочные помидорки черри. Все, как во времена моей молодости когда пиццерии радовали глаз россиян, не избалованных классикой европейской кухни, диковинными заморскими яствами. Я понимала, Заря хранит тишину лишь до поры до времени. Не зря она пришла сюда, не зря проводила до самой квартиры. Не просто так греет вкусности. Бабушка планирует очередной важный семейный разговор. Определенно про Лельдиса – Я с радостью ушла бы от темы, но уж если Заря что-то решила, прет как танк, снося все преграды. Спорить бессмысленно, задавит аргументами, отказываться бесполезно, сметет возражения доводами. Остается только принять неизбежное. Ладно, Вэл, держись, где бы ты сейчас ни находился, я постараюсь сберечь нашу связь. Слишком уж долго мои отношения с мужчинами сводились к банальному физическому влечению. Я удовлетворяла его и уходила. Давненько никто не пробивал меня на эмоции, не выворачивал душу наизнанку, не возвращал ощущение молодости. Это непонятное томление встречи, щекотку в животе, тепло прикосновений, когда самая невесомая, робкая ласка Вдруг отзывается в теле негой. Я слишком мало знала Лельдиса, но чувствовала доверие, полное и безоговорочное. Какие бы аргументы ни припасла бабушка, не верилось, что Лельдис рискнет моей жизнью. Сейчас я опять ощущала себя девочкой, школьницей, что сидит перед строгими родителями. Промывка мозгов в экспериментальной форме. Что-что, а уж это Заря умела». Пицца согрелась, чай заварился. Заря неспешно сервировала стол. Присела, придвинула кружку, тарелку, вручила мне вилку и резюмировала. «Вижу, мои увещевания не подействовали. Ты все-таки хочешь работать с Вельдисом?» Я проглотила кусочек пиццы, собиралась ответить, но встроенный в цепочку у меня на шее микротелефон Очередной детище техномагии негромко позвонил. Настроенный на мою ауру прибор передавал звук в уши без всяких микрофонов, почти телепатически. Задорная соната Моцарта сообщала, что звонит кто-то из недавних знакомых. Лея, я уладил все с больничным начальством. Документы завизировал, как твой агент-напарник, счета оплатил. Голос Вэлла звучал беспокойно, словно он уловил, чем мы с Зарей занимаемся. «Если будешь хорошо себя чувствовать, завтра приду на представление, оттуда уже отправимся по разным клубам. Перезвони или пришли СМС, если согласна». Не то, чтобы он просил, умолял, но в каждой фразе Лельдиса ощущался какой-то надрыв, нерв, будто он подозревал, что Заря попытается отговорить меня и очень из-за этого тревожился. Я покосилась на бабушку. Та пожала плечами и констатировала. «Наверное, закончил со счетами и документами, как мы и договаривались. Больничка-то непростая, туда еще не всяких положат. И теперь жаждет узнать, согласна ли ты на новую встречу». Я намеренно включила громкую связь. Теперь для этого достаточно мысленного приказа. И отчеканила. Я подписала договор. Работать не отказываюсь. Буду очень рада увидеться завтра на представлении. До нас отчетливо донесся вздох облегчения. «До встречи, Лея!» Голос Веллы звучал так, что я на секунду забыла, где нахожусь и с кем. Но взгляд бабушки, исполненный немого осуждения, Отрезвил моментально. Я отключила телефон и кивнула Заре, как ни в чем не бывало. Бабушка недолго наблюдала, прищурилась, выпрямилась и... Принялась жевать пиццу, будто выдержала паузу перед очередным решающим разговором. На кухне воцарилась подозрительная тишина, когда, очевидно, все самое интересное еще впереди. И вот только я расслабилась, Вкусно поела, напилась чудесного напитка, как Заря сделала ответный ход козырем. Хорошо, я расскажу тебе, почему с лельдисами не стоит иметь дел. Нет, они вообще неплохие, оборотни, преданные, страстные, защитят и прикроют. Но есть две вещи, о которых мало рассказывают, скорее даже умалчивают. Во-первых, у лельдисов такое либидо, что просто кошмар, как у пяти обычных мужчин. И ладно, если он перетерпит первое время, а потом немного привыкнет. Но поверь, далеко не все на это способны. Некоторые могут измотать избранницу до невозможности и даже не понять этого. Во-вторых, они всегда чувствуют свою пару, если та вступает в отношения с Лельдисом. То есть ты никогда, запомни, никогда не сможешь от него скрыться, сбежать, спрятаться, тайно встретиться с кем-то, кого очень давно не видела. Лельдис почувствует, найдет, прибежит и осудит. А уж если подумает, что ты изменяешь, этого тебе лучше даже не представлять. Заря выпила чай залпом, как рюмку коньяка, и отвернулась к окну. Я внимательно вглядывалась в лицо бабушки. Много уже раз замечала за оборотнями, особенно высшими, старыми и древними. Когда они здорово выходили из себя, возраст проявлялся. Внешне и паури. Они не дыхлели, как ворожеи, что в одно мгновение превращали старух, а затем вновь резко молодели, Но что-то такое проявлялось двусущих, плохо объяснимое, но довольно заметное. Таким, как химеры, заметное точно. Аура начинала фонить чувствами, странными, внешне похожими на волны, которые то накатывают на берег, то опасливо пятятся в рошагальку, то оставляют мертвые водоросли, как память о недавнем своем присутствии. Картинка получалась очень специфическая и напоминала старческие фонтаны эмоций. У пожилых они именно так и выглядели. Вдруг вспыхивали, бурлили с огромной силой, почти как у юных и резко угасали, утратив энергию, яркую окраску. Глаза оборотней в подобные тяжелые минуты казались тусклыми, неживыми, порой и вовсе какими-то стеклянными. Разом утрачивали яркость и блеск. Лица вытягивались, кожа бледнела, морщины не проявлялись, как на лицах ворожей, но что-то такое в чертах присутствовало. В памяти всплывали и старые кинодивы, что сделали сотни пластических операций, омолодились, прихорошились, наложили шикарный профессиональный макияж, но все равно в некоторых ракурсах правдолюб фотоаппарат выдавал их возраст. Вот так же выглядела сейчас и бабушка, и молодость не торопилась. Видимо, захлестнули сильные переживания. Я ожидала, цедила напиток и не решалась задать вопросы. Те, что крутились в голове, беспокоили. Я никогда не слышала от бабушки ничего подобного в адрес Вельдисов, но знала, что Заря их недолюбливает. Когда она снова ко мне повернулась и растянула губы в улыбке, то больше походила на киноактрису после тяжелого события в жизни. Губы улыбаются, брови приподняты, глаза наполнены невысказанной грустью, тело напряжено, будто для прыжка. «Спрашивай уже, хватит нянчиться!» резко выпалила в лицо Заря. Я даже вздрогнула от ее тирады и поспешила со своими вопросами, пока бабушка еще готова отвечать. Не прячется за ворохом бессмысленных отговорок не обещает рассказать попозже, вот только когда, пока не решила. И не использует любимое оружие, на все времена безупречно действенное. А зачем вообще тебе это нужно? Ты молодая, сама настрадаешься, поймешь, чего стоят отношения мужчины. Зачем тебе опыт древней бабушки? Ты когда-то серьезно встречалась с Лельдисом? Была его парой, единственной женщиной? и он тебя застукал с другим мужчиной? Страшно отреагировал, что-то натворил, такое, что ты до сих пор не простила. Заря зажмурилась. Сильно-сильно, будто воспоминания промелькнули перед мысленным взором вереницей ослепительных вспышек и произнесла тихо, с едва заметной дрожью в голосе. «Встречалась, бывала, тебе не говорила». Не очень-то хотелось вас знакомить. К тому же он тоже работал на правительство. Знаешь ведь, что многие высшие оборотни нашли себя в подобных секретных службах. Бабушка помедлила, глотнула чаю, словно в горле резко пересохла, и неторопливо продолжила повествование. Он постоянно ездил на задания. Случалось, пропадал неделями, месяцами. А мне приходилось ждать и волноваться, трястись из-за каждого объявления по телевизору, очередной сенсации по интернету, бояться известий о его гибели. Вначале чудилось «я на седьмом небе». Лельдис буквально носил на руках. Такого нежного, трепетного отношения, когда любое желание угадывают, каждую просьбу стремятся выполнить, я еще ни у кого не встречала. На руках носил. Цветами забрасывал, решил все проблемы, рабочие, денежные, только чтобы с ним оставалось. Я просто летала, радовалась, наслаждалась. Она подалась вперед, наклонилась и добавила почти шепотом. В постели мой Лельдис выделывал такое? В общем, я никогда подобного не испытывала. Единственное, он никак не мог мной насытиться. Лежу уже в полном изнеможении, а он опять во всеоружии. Но ну, ты понимаешь. Я переживала, не пошел бы налево, но выяснила про пару и успокоилась. И вот однажды Лельдис уехал в командировку. Заря остановилась, глотнула чаю. Я напряглась, готовясь к финалу. И тот, естественно, не замедлил последовать. Месяц я о нем ничего не слышала. Не знала, что случилось, что происходит. Потом еще месяц, и снова ожидание. Ни слова, ни строчки, ни письма, ни ответа. Его кольцо телефон не отвечало, дома Лельдис тоже не появлялся. Обычно он приписывал шифрованные записки, по интернету или энергетические, в виде такого заклятия информации. А тут ничего, вот просто ни слова. Я, конечно, начала беспокоиться, Из начальства Лельдиса мало кого знала, только одного странного субъекта. К нему и отправилась, на силу пробилась. Обычных-то химер он не принимает, но мне удалось записаться через Нину, директора агентства наших чистильщиков. «У нас очень старое и давнее знакомство. В общем, с хлопотами, но меня приняли. Пригласили к чаю и начали ухаживать, так недвусмысленно намекать на продолжение». Даже не ухаживать, скорее приставать. Я, разумеется, чиновнику отказала. Он оказался вполне обменяемым. Понял, смирился, рассказал, что Лельдис должен вот-вот вернуться с секретного задания. Связаться не мог, хотя и пытался. Фанатики перехватывали все послания. Ладно, еще не рассекретили. Я собиралась домой с чудесным известием. А тут заявился мой красавчик. Разбираться не стал. Учуял влечение, заметил накрытую на столе поляну, вино и разные земные явства. Мгновенно сделал глупейшие выводы. Мы даже ничего сделать не успели, как он набросился на начальника с кулаками. У них возникла безумная драка. Если ты не видела, как сражаются высшие, рвут друг друга на части, когтями, клювами пытаются пробить кости и сухожилия, поверь, «Тебе лучше такого и не видеть». Я напряженно ожидала продолжения, но Заря допила чай, налила себе еще и резюмировала. Я с ним рассталась. Сразу и полностью, бесповоротно. Даже ничего объяснить не удосужилась. Не разобрался, набросился, наорал, схватился с начальником не на жизнь, а на смерть. «Маньяк, я же тебе говорила, но главное...» Не будь этот дурень Лельдисом, он бы никогда меня не выследил. Он же пару ощутил на расстоянии. Вернулся домой в самое удачное время и бросился искать при помощи чутья. Но неужели он даже не извинился, даже не выяснил обстоятельства дела? Вырвалось у меня помимо воли. Ну ладно, по-горячему, когда кровь бурлит в венах и в голове один тестостерон, а после... «Вы вообще, что ли, не разговаривали?» Бабушка небрежно повела плечами, глотнула горячего напитка, скуксилась и только еще сильнее запутала. Полились ее любимые метафоры, фразеологизмы и непонятные аналогии. Никакой конкретики, ни единого факта. Все, Ларчик откровений окончательно захлопнулся. «А толку от извинений длиной в годы? Вначале надо думать, что творишь» а потом рубить плеч неповинные головы. Очень полезный навык, просто замечательный, чтобы потом не размениваться на сотни бессмысленных сожалений и бесполезных просьб. Я надеялась на подробности, но Заря закрылась в своей раковине, как у нее часто водилось. Неестественно выпрямила спину, выпятила грудь, словно назойливое любопытство встречала во всеоружии. Мол, врешь, не возьмешь. «Нет, в таком состоянии от нее уж точно ничего не добьешься. По времени Оставлю вопросы на потом. Я давно уяснила, к Заре нужно подобрать ключик. С детства усвоила. Если хочешь выцегнить у бабушки сладости, информацию, уговорить ее что-то разрешить или сделать, нужно ждать подходящей минуты. Чувствовать, когда Заря расположена, а когда отгораживается от мира» и даже близких за стеной молчания, общих фраз. Выбрасывает флаг. Я сильная, самодостаточная женщина. Лучше обходить по касательной и не трогать. Взорвусь негодованием. Почище аурного пламени будет. Ядерный гриб рядом не стоял. Я сдерживала поток недоумения. молчала несколько минут. Пока Заря возрилась неотрывно. Не отводила глаз и не говорила ни слова. Хотелось закруглить разговор. Чувствовалось, ничего я больше не выясню. Но вопрос сорвался с губ сам собой. Крутился, вертелся на языке и не удержался. Но если ты пара, он же не мог просто так отступиться, отказаться от единственного шанса создать семью, детей завести. Для Лельдиса это ведь равноценное перечеркиванию будущего, полной невозможности семейного счастья. Бабушка нервно отмахнулась. Так отмахиваются от назолевой мухи поздней, но теплой осенью. Насекомого, что никак не смекнет, его дни давно сочтены, кружит и жалит, жужжит над духом, садится куда ни попадя, вызывая лишь усталое раздражение. Я даже не поняла, относились ли эмоции Зари ко мне, к нашей зарождающейся симпатии с Веллом, к несостоявшимся отношениям бабушки или к ее загадочному маньяку Лельдису. Но то, что он все еще волновал бабушку, про себя отметила. Не могла она равнодушно рассказывать о бывшем. Обычно Заря с отставными женихами не церемонилась, рубила правду матку, дивилась подробностями, не стеснялась в эпитетах и вываливала конкретику. Теперь же вновь поразила непонятками. Мало того, Я только сейчас сообразила, Заря ни разу не назвала ревнивца по имени. Обычно она придумывала бывшим забавные прозвища, коверкала их короткие имена. А тут ничего. Абсолютно. Либо он настолько известен, либо одно имя возвращает ошибки прошлого, прокручивает их перед мысленным взором, принося боль и запоздалые сожаления. А может и то, и другое. Заря неожиданно подтвердила мои догадки, сама того не желая и не планируя. Оставит он пару в покое. Как же? Жди и надейся на такое чудо. Это же надо сразу менять не город, планету, а при его должности, статусе, влиятельности. И такой ход может не сработать. Но ты меня знаешь. Отрезала? Значит, отрезала. Лоб себе расшибет об стену моего равнодушия. Новая томительная пауза, взгляд, исполненный внутренней силой и вызова, и глухое молчание. Исповедь закончена. Пшшшшш. Несколько жуков подлетели к стеклу. Густые заросли ягод на заднем дворе привлекали сонны насекомых, придавая убежище Эли эдакой самобытности. Порой я сравнивала отель с загородным домом отдыха. Здесь пахло свежестью, ягодами, росой. За окнами кружили большие пестрые бабочки. Птицы щебетали с крыши, приветствуя новый день, превознося пару. Не верилось, что у парадного входа тихая заводь нетронутой природы сменяется каменными джунглями современного города. Контраст поражал и мотивировал остаться. Хотелось бы обзавестись собственным домом, да хотя бы квартирой в каком-нибудь многоэтажном комплексе. Но мне тут слишком нравилось. Да и на работу не требовалось торопиться. Прошел несколько метров, и ты уже на службе. Слушай, но ну не все же вельдисы одинаковые. Люди вон тоже какие все разные, а маги. Одни защищают порядок, другие фанатично пытаются навредить государству. Третьи работают легально, создают фабрики по производству заклятий. Четвертые открывают незаконные заведения – где распространяют запрещенные заклятия, творят боевую и убийственную магию. Сколько существ, столько характеров, судеб и темпераментов. Нельзя же всех под одну гребенку. Вдруг жутко захотелось вступиться за Лельдисов. Вспомнился Вэлл, будто вновь очутился рядом. «Его вздрагивающие пальцы на моей талии, тепло дыхание и наше единение» когда слова лишь нарушают гармонию, а тишина говорит больше крика, когда хочется обняться, соединиться и не расставаться ни телом, ни чувствами, ни даже аурой, безоглядно глотать чужое дыхание, обжечься жаром сильного мужского тела и разнежиться в тепле ласковых прикосновений. Я все это чувствовала там, в больнице, Заря покосилась так, как смотрит безумец, что несколько раз прыгал на тарзанке на новичка, твердо убежденного, что практически не почувствует свободного падения. Чуть пощекочет нервы страхом, немного взбодрит психику полетом, неуправляемым и с риском для жизни. Казалось, лезу в самое пекло, прямо в жерло действующего вулкана, который вот-вот начнет извергаться. Но я ничего подобного не чувствовала по-прежнему доверяла своему Лельдису и очень хотела вновь с ним увидеться. Не знаю, может, я и ошибалась, но лучше однажды обжечься, расстроиться, чем полжизни сожалеть об упущенном шансе. Зая догадалась и резко помотала головой. Все молодые любят наступать на грабли, всегда считают себя уникальными, счастливчиками. Только и сказала и замолчала. Больше мы к скользкой теме не возвращались. Доели пиццу, прикончили чайник чая, немного посплетничали о медиках без границ, кто встретил пару, кто переехал, а кто получил повышение по службе. И я отправилась на заслуженный отдых. Бабушка помогла переодеться в пижаму, уложила в кровать, накрыла одеялом и подоткнула его, как в детстве. Возникло такое щемящее, ни с чем не сравнимое ощущение, словно опять маленькая девочка, которая не знает о боли, потерях, ждет, когда утром разбудит мама, чтобы поворчать, как еще рано, не хочется идти в садик или школу. Близких терять и больно, и страшно. Кажется, от мира отрезали кусочек. Дом, где всегда любили и ждали, и принимали в любом состоянии. Место, где невзгоды посовали, отступали, сраженные заботой, страдания исчезали, вытесняясь покоем. Место, где душа и тело согревались лишь от одного ласкового взгляда, того, кому ты всегда дороже денег, путешествий по миру и собственного комфорта. Нет больше у меня маминого дома. Слава богам, хоть бабушка оставалась. С этими мыслями я засыпала. Видимо, поэтому и нанялась энергию, чтобы другие не теряли близких в глупых катастрофах, нелепых случайностях. Никто не должен терять любимых. Я понимала, что это утопия. Такого не бывает в реальной жизни. Действительность любит подвергать испытаниям, проверять настойкость и здравомыслие, отнимать дорогое, чтобы больше ценили. Но делала все – от меня зависящее, чтобы трагедий случалось как можно меньше.